Коломбина оторвалась от дневника, посмотрела в окно, задумчиво покусывая ручку. Как бы получше описать их сегодняшнюю встречу в кафе «Риволи». Она сильно опоздала, то есть на самом-то деле пришла даже раньше назначенного времени и прогуливалась на противоположной стороне улицы. Видела, как в кафе входит Гэнди.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 — И с другими людьми происходит много всего интересного. — Да? — насмешливо улыбнулась Коломбина. — Ну, попробуйте меня заинтересовать вашими новостями. Что творится на свете? — Извольте. Он зашуршал газетой. — Так. Вести с Трансвальского театра военных действий. Это вас вряд ли заинтересует. Попробуем раздел «Спорта».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 она красноречиво поморщилась. А про Северный полюс очень любопытная статья. Принцу Людвигу Абруцкому, предпринявшему попытку достичь Северного полюса на сибирских собаках, пришлось вернуться на Шпицберген. Три члена экспедиции погибли в Ледяных Торосах,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 После кафе пошли прогуляться по Кузнецкому мосту и театральному проезду. На встречу шла манифестация охотнорядцев во главе с гласными городской думы в честь очередной победы русского оружия в Китае. Генерал Ременкамф взял какой-то туджжань и еще цаньгуань. Несли портреты царя, иконы, хоругви, кричали хором «Ура, Россия!».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 Проспера со своими круглыми пронзительными глазами, крючковатым носом и несоразмерно пухлыми щечками и в самом деле был похож на Филина. Ладно, про разговор с Гензи можно не писать, решила Коломбина. А вот про Проспера это важно. Обмакнула стальное перо в чернильницу.